Глава 20 «Нет, господин, госпожу никто не обидел», — прошептал Джордан, недоверчиво делая глубокий вдох. «Госпожа только что спасла мне жизнь». Его объятие было не нежностью, это была клетка, горячая, пульсирующая, дышащая. Я чувствовала, как под рубашкой у него бьется не сердце, а кузница. Каждое сокращение — удар молота по наковальне. Я оттолкнула его и попыталась сама встать, но я чувствовала руки, которые поддерживают меня. Я рухнула в кресло, пытаясь отдышаться. Ясность возвращалась постепенно, словно я выныриваю из боли. «Мира!» — прошептал голос мужа, а его тёплая рука скользила по моей щеке. «Может, доктора?» «Убери руку!» — сглотнула я. Я сказала, «Не прикасайся ко мне!» Я ударила его по руке, а потом спрятала лицо в руках, словно желая прикрыться от его прикосновений. Я чувствовала себя опустошённой. Я больше не могла ни сопротивляться, ни кричать. Но я хотела кричать, хотела вонзить слова в его плоть, как иглы. Но язык будто прирос к нёбу, даже ненависть требует сил, а у меня их не осталось. А я иду и чувствую, как сердце покалывает. «Ну, думаю, денёк сегодня был, что надо. Ну, колет и колет. Оно у меня всегда колит в последнее время. Надо будет на обратном пути принять лекарство. А оно у меня в траурной униформе, ещё с похорон». Слышала я голос Джордана, как вдруг сердце. «Ну, всё, думаю. Пришёл конец старому дворецкому. Умер на посту, как и обещал себе, пятьдесят лет назад. А потом я вижу её, нить». Она золотая такая, лопается, рвётся. Но всё, думаю. А я пошевелиться не могу. Помню, гадалка мне сказала, я умру, неся чай. Но она ошиблась. Он нервничал, поэтому говорил много. Я убрала руки с лица, чувствуя, как рука мужа скользит по моей щеке. Я уже не кричала, я просто терпела. Терпела его прикосновение, потому что сил у меня было совсем немного. Я вдруг вспомнила, как с детства меня притягивали нити. Я любила играть с нитками, запутывать их, что-то пытаться мастерить. А потом мне подарили спицы, и я была совершенно счастлива, словно нашла своё место в мире. Я вспомнила один заказ — тёплые носочки для бабушки, которая умирала от неизлечимой болезни. Бабушка очень любила вязаные вещи, и внуки решили её порадовать, надеясь, что это хоть немного удержит её в этом мире. Бабушка говорила, пока ты вяжешь, я держусь. Уж больно я хочу увидеть носочки. Я сама когда-то хорошо вязала, всю семью обвязала. Там на антресоле ещё столько шерсти осталось. Надо будет забери, девонька, мне уже не надо. Однажды ночью я заснула за работой, а нить оборвалась. Как, не знаю... Просто стала доставать вязание из тазика, в котором мне всегда было удобно хранить клубочки, чтобы они не прыгали по комнате, и увидела, что нить оборвалась. И тут сообщение на телефоне. Бабушка умерла в 3.17. А на спицах остался обрывок нити и почти законченный второй носок. Я помню только, как плакала, держа его в руках. Тогда мне это показалось совпадением. Голос Дворецкого вернул меня из воспоминаний. «А потом я увидел мадам. У меня в груди всё жжёт, я ничего не могу сделать. У меня из груди как нить торчала. Она... она взяла золотую нить и соединила её снова», — захлебывался восторгом дворецкий, пытаясь отдышаться. Он бросил взгляд на разбитый сервиз, собираясь наклониться и поднять осколки, но Дион остановил его. «Уберите», — приказал Дион любопытным горничным, которые слетелись на шум и застыли в дверях. Я старалась сохранять спокойствие от его прикосновения. Его пальцы замерли на моей щеке, не нежные, а напряжённые, будто сдерживали удар. Чешуя расползалась по шее, как раскалённая сеть. В глазах не человек, только дракон. И в этом взгляде ужас. Не за себя, за меня.